Головин прошагал вдоль дороги километра два, пока не вышел к логистическому узлу, где перегружались даблботы. Марк какое-то время наблюдал за работой узла из-за кустарников, которые предварительно осмотрел, чтобы не столкнуться с насекомыми. Они, конечно же, там были, но он нашел место, где их оказалось поменьше. Итак, здесь, на огромной площади, располагались многоярусные стеллажи для разноцветных контейнеров нескольких форматов. Людей, видно, не было, трудились только роботы. Даблботы подъезжали под манипуляторы и поднимали гофрированные кожухи, под которыми были контейнеры. Сочлененные захваты вцеплялись в ящик, поднимали его и перекладывали на большую карусельную площадку рядом с другими контейнерами. Потом площадка поворачивалась нужным сектором, откуда выбирался другой контейнер и ставился на освободившееся место в даблботе. Если попутного груза не находилось, тот закрывался и уезжал. Понаблюдав еще немного, Головин решил выйти. Где-то здесь должен был сидеть диспетчер или контролер, не может быть, что автоматы были предоставлены только самим себе. Еще раз оглядевшись, он перешагнул через невысокий заборчик и пошел в обход работающих механизмов. Лязгали захваты, жужжали приводные механизмы и гидравлические насосы. С массивных рам-манипуляторов за головяным стали разворачиваться камеры видеоконтроля. Однако бежать было поздно, да и бессмысленно. Куда, если он здесь никогда не был? Шоссе осталось в стороне, но за деревьями Головин видел мелькавшие машины. Ему передалось беспокойство Били, и он не решился голосовать на шоссе. Это сразу привлекло бы внимание, к тому же неподалеку от нелегальной посадки таинственного судна. Ведь что-то, несмотря на все маскировочные технологии, местные пограничные службы наверняка засекли. Полицейские вряд ли приедут, корабль убрался быстро. А вот перехватчики наверняка продолжали просеивать орбиты. Пока сигнал не отработан, они не успокоятся. Обойдя работающие механизмы и перебежав перед стартующим дабл-ботом, он остановился перед металлической дверью временной постройки с масляным пятном возле ручки. Видно было, что ею часто пользовались, а на высоте примерно третьего этажа располагался фонарь вышки диспетчера, который должен был наблюдать за танцами умной техники. Головин потянул за ручку, но дверь не поддалась, даже не шелохнулась. Он сделал паузу, собираясь постучать, но в этот момент лязгнул замок и дверь чуть отошла, как бы приглашая гостя войти. И Головин вошел. Дверь за ним автоматически закрылась, и он стал подниматься по узкой металлической лестнице. Всего два пролета, и он оказался в фонаре, где располагались большой стол и шкаф с разной аппаратурой, старый, неработающий и новой. За столом сидел человек лет пятидесяти, с недельной колючей щетиной и красноватыми глазами. На нем была выгоревшая, некогда синяя бейсболка с надписью «Квин вперед» и такая же футболка. «Привет», — сказал он, с интересом рассматривая гостя. «Здравствуйте», — ответил Головин. «Присаживайся», — предложил диспетчер, указывая на продавленный стул. «Спасибо», — сказал Головин и сел. Он тоже с интересом рассматривал хозяина фонаря. Его озадачило то, как тот произносил слова, вытягивая при этом губы трубочкой. «Может, просто дурачился?» «Не местный?» — спросил диспетчер. «Почему так решили?» «Рот широко разеваешь, когда говоришь». «Да? Вот уж не думал». У нас здесь другой мимический рисунок, и все приезжие, как на ладони. Но ты не пугайся, это только в пригороде. А в Замбурге все перемешано, местные и неместные. Замбург — это город?» — не удержался от вопроса головин. «Ну ты прямо как с крыши свалился», — произнес диспетчер и засмеялся. «Вообще-то я Арчер, а я Марк». «Очень приятно, Марк. Может тебя как-то сориентировать?» «Задавай вопросы, я отвечу». «Далеко до города?» «Пятнадцать километров. Но сразу тебя в город нельзя, вид слишком помятый». «Ты дрался, что ли, с кем? Или воевал? Вон у тебя волосы опалены и щека справа». «Да, попал в небольшую переделку», — ответил Головин, смущенно улыбнувшись. Ему было досадно, что незнакомый человек так быстро его раскусил. Со стороны шоссе послышались надрывные звуки полицейских сирен, трех или даже четырех. Потом звук одной из них стал приближаться, и вскоре полицейский патруль остановился на парковке возле фонаря. Головин с Арчером переглянулись. «Марк ждал вопроса. Это за тобой?» Но Арчер не спросил. Он поднялся из-за стола и, обойдя Марка, спустился вниз. Щелкнул замок входной двери, и Головин привстал, наблюдая через застекленную стену, как из машины вышел полицейский. Он был вооружен короткоствольным автоматом и одет в легкие защитные доспехи. Слышно было, как он поздоровался с Арчером. «Чего случилось, что вы так помчались всем отделениям? – спросил диспетчер. «С вашего района пустили очередь из автоматической пушки. Ничего себе!» Вот-вот. На заводе Брейдера снаряды распороли технологическую цистерну. Активатор вылился в аварийную яму. У владельцев большие убытки. Да уж, новости. Я чего к тебе заехал, Арчер? Ничего ты тут такого не замечал? Не появлялись какие люди или там техника какая странная? Ты имеешь в виду гибридов? Я все имею в виду. Нет, Рэнди, ничего и никто не появлялся. Сижу тут, как в вашем изоляторе. Скучно, нудно. И все время охота выпить. Тебе нельзя, ты под статьей. — Да помню я, помню. Ну ладно, если что, мой номер знаешь. — Да уж наизусть выучил. Покедова. Головин видел, как полицейский вернулся в машину и уехал, а Арчер поднялся обратно на площадку и прошел за свой стол. — Вот, не выдал тебя. — Почему вы решили, что я в чем-то замешан? Не я ж из пушки стрелял. — Значит, все слышал? Вы громко говорили. — Ну, значит, я продолжу. Двигай до пригорода пешком, тут вдоль шоссе дорожка натоптана. Через три километра упрешься в отель «Алибастровый кубик». Там хозяйка не слишком любопытная, может даже без документов поселить. «У меня есть удостоверение, сэр». «Прекрасно. Тогда и переплачивать не придется. Без документов-то она вдвое берет. Посидишь там денька три, отмоешься, причешешься, подстрижешься в парикмахерском автомате, закажешь одежонку какую, а то выглядишь как беглый какой-то. Ботинки снял, что ли, с кого?» «Почему так решили?» «Военные шузы, не ненашинские». — А одежка, робо-гражданская, значит, спер. — Нет, не спер, — сказал Головин, поднимаясь. — Спасибо вам огромное, Арчер. — Пожалуйста. — А почему вы мне помогаете? — А кому мне помогать? — Копам? — Так у меня с ними да внешние не складушки. Так что благодарить не за что.